Только сейчас я вспомнил о бокале, который лежал рядом с рукой Делани. Я боялся, что эта деталь вызовет подозрение у коронера, так как тот может заподозрить, будто Делани был алкоголиком. Именно по этой причине я и убрал бокал. Там был бокал, сказал я. Я нашёл его рядом с рукой Делани. Я поднял его, вымыл и поставил на кухне. Джефферсон выпрямился и с удивлением глядя на меня: "Это действительно так?" "Ну, конечно. Я же не буду лгать о такой важной детали. Я не знаю, почему я сделал это. Возможно, я хотел избежать на судебном разбирательстве разговоров о том, что муж мадам Дела не был пьяницей. Поэтому я и убрал в бокал со следами виски. Джефферсон откинулся на спинку кресла, задумчиво поглаживая усы. В настоящий момент я уже не являюсь представителем закона, сказал он. Так что моё слово вряд ли что изменит. К тому же я сомневаюсь, что бы스 поверит вам. Тем более вашей истории не поверит суд присяжных. На ведь это правда, выкрикнул я. Я могу заявить это под присягой. Некоторое время шариф задумчиво смотрел на луну, нахмурившись, потом сказал: Как я уже говорил вам, Риган, я больше не являюсь представителем закона, так что всё, что я говорю, не имеет значения. Но если бы я еслива со шерифом то начал бы подозревать и вас я действительно заподозрил бы вас имея сделки в преступлении меня вначале бросило в жар потом холод что вы хотите этим сказать ничего особенного да вот вам мой совет Рано утром отправляйтесь в Лос-Анджелес и поговорите с её адвокатом. Это очень смышлёный и вз воротый парень. Ужонс озарит, как поступить в подобном случае. Да, но послушайте, я не понимаю. Может быть, будет лучше, если вы не расскажете об усобокале. Продолжил Джефферсон, не глядя на меня. Разумеется, Если вас прямо спросят об этом, надо будет говорить правду, но самостоятельно лучше не делать подобного заявления. Вначале переговорите с Маклиным. Он повернулся ко мне. Пока вы не встретитесь с ним, не пытайтесь ничего предпринимать. Хорошо, я сделаю так, как вы сказали. Он кряхтя поднялся на ноги. "Я не верю, что она убила мужа", ещё раз повторил он. "Она прекрасная женщина. Она никак не могла отравить его. Но тем не менее, что-то не так во всей этой истории. Если Делони не смог снять эту заднюю стенку, значит, это сделал кто-то другой". Это кто-то мужчина. Женщина никогда не смогла бы додуматься до такого. Я очень рад, что уже не шериф и не веду следствие по этому делу. Он кивнул, спустился по ступенькам и сел в машину. И лишь когда его машина исчезла за поворотом, до меня дошло, что он не поддал мне руки на прощание. Это было в первый раз с тех пор, как я узнал его. На следующее утро я отправился в Лос-Анджелес, чтобы повидаться с Георгом Маклигом. Он молча выслушал мою историю о том, как я нашёл бокал возле руки Делани. "Я думаю, это положит конец подозрениям в отошении миссис Делани", закончил я свой рассказ. Я так не думаю. Но всё же это существенная помощь. Очень обидно, что вы не вспомнили об этой улике раньше. Ваше заявление имело бы гораздо больший вес, если бы вы сообщили Бусу об окали немедленно, как только стало известно, что Дайла не отравился. Но что поделать? Я хочу, чтобы вы немедленно отправились в департамент полиции и сделали заявление. Важно чтобы вы сделали это заявление добровольно, прежде чем вас об этом спросят конкретно. — Я немедленно еду в полицию, — сказал я, поднимаясь. — Минутку, мистер Риган. Он пытливо смотрел на меня. — Должен вас предупредить, что свидетельство подобного рода имеет ценность лишь тогда, когда свидетель лицо совершенно не заинтересованное. А вы лицо незаинтересованное? Я невольно отвел Гоза в сторону. Я очень хочу, чтобы миссис Делла не осталась на свободе, так что в этом вопросе я лицо очень даже заинтересованное. А вот об этом не надо. Я совершенно не это имел в виду, — возразил Маклин. Если вы только заикнетесь о том, что нашли бокал, Вы немедленно окажетесь в центре внимания. Ваше заявление обрушит карточный домик обвинений, выдвинутых полицией против миссис Телани. Опять же, это заявление весьма запоздало, и у вас нет конкретных доказательств того, что вы действительно говорите правду. Бог немедленно вообразит, что всё это Вы говорите лишь для того, чтобы вытащить миссис Делани. Само собой, он тут же поймет, что между вами что-то было, и превзойдет самого себя, чтобы разыскать доказательства вашей связи. И, как мне кажется, у него есть шансы на успех, не так ли? С запоздалым сожалению я вспомнил о вечере с Хильдой, который мы провели в итальянском ресторане. Было чистым безумием появиться там с ней. Это очень большое упущение с моей стороны, но кто же мог предположить, что события развернутся так стремительно, да к тому же еще и в таком невыгодном для нас обороте. Я был в дружеских отношениях с миссис Деллани. Осторожно, сказал я. Её муж, вне всякого сомнения, догадывался об этом. Однажды я даже пригласил её в ресторан, но это было лишь раз, когда мы появились в обществе вместе. Никто из ваших знакомых не мог вас видеть там. Где-то это весьма уединённый ресторан, и я уверен, что Никто из наших общих знакомых не мог быть там в тот вечер. Некоторое время он молчал, затем пожал плечами. Ну что ж, можно рискнуть. Даже если вас конкретно спросят о том, в каких вы отношениях с семьёй Сделани, вы можете сказать, что в достаточно дружеских. И однажды, встретив её в Лос-Анджелесе, даже пригласили пообедать. Понимаете, мистер Рейган, леди Миссис Деллани в настоящий момент сложилась весьма щекотливая ситуация. До настоящего момента я утверждал, что она всё время вела себя в высшей степени положительно и никоим образом не было замешано ни в каких скандалах. Я хочу показать её на суде присяжных только в самом выгодном свете, как женщину глубоко преданную своему мужу, несмотря на то, что он инвалид. Я хочу особенно подчеркнуть, что она осталась с ним и ухаживала за ним все эти долгие 4 года, хотя он всё это время был прикован к инвалидной коляске. Даже тогда, когда он избил её, она изменила первоначальное мнение и решила вернуться к нему. руководствось лишь чувством сострадания к мужу. Но если появятся доказательства того, что миссис Делани обманывала мужа ещё при его жизни, спасти её будет практически невозможно. А вы думаете, что её можно спасти? беспокойно спросил я. Дойдём надеяться. Если бы я располагал некоторой суммы денег, я бы смог обратиться к Лоусону Ханту с просьбой о помощи. В подобной ситуации может помочь только адвокат высочайшего класса». «И сколько же это будет стоить?» Маклин безнадежно пожал плечами. «Думаю, около пяти тысяч долларов». «И за эту сумму?» Он сможет убедить жюри присяжных в его невиновности. Если не сможет он, тогда никто этого не сможет. Я не колебался. О'кей. Вы можете обратиться к нему. Маклин перестал барабанить пальцами по столу и удивлённо глянул на меня. Э, повторите, не понял? Куда уж более конкретно? Я оплачу все ваши расходы. «Итак, если я вас правильно понял, вы берете все расходы по защите миссис Деллани?» — недоверчиво спросил Маклин. «Совершенно верно. Я смогу наскрести пять тысяч долларов, но не цента больше».